Недалеко от вокзала Валерия нашла маленькую блинную и пожевала гречневых блинов, обильно сдобренных сметаной. Меланхолично отхлебывая хлёбового из стеклянного стакана с остатками в золотистой каёмочки смотрела через окно на редких прохожих, не неспеша идущих по делам, на мальчишек, толкущихся велосипедной стайкой на детской площадке. На полосатого кота, настороженно пригнувшегося в клевере газона и посущего голубей ратозиев, она отгоняла беспокойство. Беспокойство не отгонялось. Протискивалось между пресно-вялыми мыслями про то, что вот моталась сюда напрасно, что Лёньки здесь нет и не было что не станет он крутить замужней тёткой откуда лера знает и что замужняя тетка побоится своего бандюка и не будет крутить с элёнкой откуда она знает домашний адрес лепёхины лера выяснять не стала и даже не пыталась как помощник режиссера она свою миссию выполнила Неофициальные данные о претендентке на роль собрала, зачем же ей еще и место ее проживания. Контролерша запросто могла бы насторожиться, сообразив наконец, что здесь что-то не так. В результате адрес Турчинской она, возможно, по инерции бы и выложила. Однако потом самой квакушке не непременно бы насвистеть, свистеть что о ней плотно наводили справки. Валерия этого допустить не могла. Она сначала ждала, когда закончится спектакль, затем уже на улице высматривала, когда звезда провинциальной сцены выйдет из служебного входа, избавившись от лягушачьего грима, затем, мучаясь от унижения, следовала за ней по пятам желая убедиться, что Лёнька не сторожит Аделаиду где-нибудь в подворотне, скрываясь от подручных ее бандюги, или что не назначена у них встреча в каком-нибудь маленьком кафе. Преследовать пришлось сначала пешком, потом сидя в скрипущем автобусе, натянув по самые уши кепку германку. И спрятав лицо за желтыми стеклами водительских очков автобус довёз их до окраинных улочек с палисадниками перед покосившимися домиками и с резными ставнями на окнах неужели вот так по-простому и живет наша служительница Мус, подумала с вялым сарказмом бурова антонина однако прошагала по утоптанной тропке заменяющий здесь тротуар вдоль неровной ширенги кривеньких изб и свернула в тупичок закупоренный на другом конце свеже силикатного кирпича забором с металлическими воротами и тяжёлой как дверь банковского сейфа калиткой поверх забора выглядывал суровый особняк по черепичной готической крышей. Лепехина повозилась с замками и исчезла в бетонной глубине двора. Валерия презрительно скривилась. Иметь такие хоромы и перемещаться по городу на раздолбанном автобусе, хотя это ее не касается. Что ей самой-то теперь делать? Понятно, что идти на остановку и ждать раздолбанный автобус, возвращаться к брошенному в попыхах михе, Леонида она не нашла и следов его тоже, но отрицательный результат ее устраивал больше, хотя ничего не доказывал. Элера побрела на остановку. Стоя в обществе двух женщин зрелых лет и одного пацана, Она ни о чем не думала, лишь чувствовала усталость и невнятный стыд. Хотя ей стыдиться-то по большому счету было нечего, если только того, что поддалась порыву, кинувшись в чужом городе разыскивать мужа и повелась на ревность, но тут больше уместно досада. Когда из-за поворота Выпуск Транспорт. К их компании присоединилась Антонина. Если бы не тётки Лера, ее ни за что не признала бы. Актриса сменила прикид, и теперь вместо валанов и оборок синтетического шифона на ней были вполне демократичные джинсики и туника, а козырек бейсболки и кислотно-розовая помада. Здорово меняли ее лицо. Но одна из теток с ней поздоровалась, окликнув по имени, а вторая слащавым голосом не натурально поразилась, как эта тонечка смогла сохранить фигуру подростка в свои 40. Турчинская в ответ пробормотала что-то неразборчивое и полезла на подножку подошедшего автобуса. Лея, спрятавшись за спинами теток, Вошла следом, решив продолжить слежку. Раз уж так все сложилось. Она довела Лепехину до вокзала, она стояла у билетной стойки, когда та покупала билет в Москву, она проводила Лепехину к электричке и видела, как Антонина вошла в вагон и уселась у окна, надвинув кепку почти на глаза и уложив на колени сумочку под питона. Поезд тронулся, а лера отправилась в блинную заедать неудачу и привести мысли в порядок мысли и чувства валерия не нашла в этом городе Леньку. но плохо это или хорошо скорее хорошо однако ведь куда-то же он делся воропаев не из тех кто не приходит ночевать по причине приступа блудливости, замаскировав его под встречу с пацанами или подтянув предлог, сурово обидеться на жену. Тревога, которой Лера затыкала рот все то время, пока гонялась за фантомами собственного производства, освободилась от кляпы и заорала на нее в полный голос. "Ты что, отупела?" Ты так и не поняла, что означает история, которую слила тебе тетка контролёрша? Лёнька в беде. Он ринулся выручать эту мерзавку и сам попал под раздачу. А мерзавке, кстати, что-то давно не было видно. Эта льстивая маленькая дрянь запросто могла разжалобить Воропаева, и тот решил вступиться за бедную девочку. Но силы оказались неравны, и тогда мафия. Уверенность, что с мужем случилась беда, окрепла настолько, что Лера больше не могла спокойно сидеть в уютной Глыбокореченской блинной, попивая компот и осматривая прохожих. Она метнулась через тесный зальчик на выход, торопливо доставая ключи от машины и ругая себя последними словами. Если Леньке дома не окажется, она заявит в полицию, и плевать, что там про нее подумают, но и пусть думают, что она истеричка или того хуже брошенная жена, а ее муж кобель, фиг с ними со всеми. И пусть только попробуют ей отказать, сославшись на идиотские правила, пусть только попробуют, она им устроит. Лера гнала Миху в Москву. Был вечер ранний солнце пока высоко но ей еще ехать и ехать она устала как собака она вымоталась за этот никчёмный день а тревога запустившая клещи под ложечку муторно вытягивала жилы на душе погано не отрываясь от руля лера поочередно набирала домашний номер и номер Ленькиного сотового Домашний гудел длинными, безнадежными гудками, которые уступали очередь автоответчику. Тот насмешливым, лёнкиным басом оповещал об отсутствии хозяев, а его сотовый все время был недоступен. И когда она уже дошла до тупого и безнадежного отчаяния, домашний запеликал тоненькими занято Это случилось на подходе к Московской кольцевой, и Лера радостно выдохнула: значит, он не в лапах мафии, значит, Лера успеет его предупредить. Она подкатила к обочине и вновь набрала номер, а потом поставила автодозвон и сидела, уставившись на дисплей смартфона, ожидая ответного сигнала. Она просидела так минут десять, не меньше, пока не раздались длинные гудки. Сейчас он снимет трубку и Лера скажет, что скоро приедет, без объяснений, просто сейчас приедут. Про девочку Юлечку. Она поведает мужу дома, и они вместе подумают, как им быть. Возможно Леонид совсем не в курсе дочкиных подвигов? или решил подарить ей бизнес но мы это исправим а может валерия вообще все не так поняла про это дарение и самое умное, что сегодня же должна сделать так это спросить у Леньки напрямую а не психовать с готовностью уверовав в его низость трубку муж снимать не спешил Лера угрюмо слушала мерные безжизненные звуки, размышляла, а во сколько интересно на московский вокзал прибыла электричка Стоне Турчинской на борту. Зашибись. Выходит, нет никаких трагедий, по крайней мере, в жизни ее мужа. Или как теперь лучше Валерий его называть, бывшего мужа, официального мужа. Воропаев, конечно, дома и, конечно, он не один. Хотя возможно, что все еще один и только готовится к встрече с любимой. Не с Лерой, нет, с любимой. Но что совершенно точно с законной женой он разговаривать не желает. Аппарат у них навороченный с определителем, и муж в курсе, кто рвется с ним пообщаться. Он не готов выяснять отношения, особенно перед встречей с любимой. Ну что же, тогда Лера побеседует с И Лера опять набрала номер. Со злым задором, чтобы голос не показался несчастным, объявила, что все поняла. Не дура. Тебе настолько неприятно со мной разговаривать, предполагаю, что видеть меня тем более. Расслабься, мешать не стану, и надоедать тоже. И домой не приеду, можешь быть уверен. Мне есть где жить, сколько угодно долго. И нажала на кнопку отбой. Кто это? Мамашка твоя вякала. С глумливой усмешкой спросил второй, остановившись напротив дивана. Она мотнула головой, не вдаваясь в подробности. Только она не знала, как лучше себя вести, и что сказать. А так, вроде бы и не сказала, а вроде бы и ответила. Первый, вернув телефонную трубку на базу, скомандовал: "Поехали. Проверь коридор". И выводи девку. Смотри, сыпа, только без фокуса. Это уже к Юле. Второй ухватил ее за руку и выдернул с дивана, где она все это время сидела, силясь понять, что за фигня происходит. Проходя мимо сокваяжа, который валялся на полу в коридоре, второй ткнул кроссовкой кожаный бок. Внутри что-то брякнуло. Он наклонился и расстегнул молнию, присвистнул, поднял голову и посмотрел насмешливо на Юли. "Уважаю", сказал второй, приподнялся к вояж, примериваясь прихватить. "Охренел", процедил первый. "Да ладно тебе. Не поузерся", ответил второй, а первый сплюнув, вышел в лифтовой холл. Любовь Матвеевна повернула голову на шум мотора и всмотрелась в другой конец дачной улицы, отороченной с обеих сторон зеленой под пушкой кустов акации и шиповника. Посвящённой По мягким закатным солнышкам асфальтированной дорожке медленно и осторожно пробирался тяжелый джип семейства «Мерседес». Было то самое время суток, когда члены дачного сообщества в сопровождении своих внуков, собак и кошек совершали ежевечерний променад. И джип, конечно же, должен быть осторожным, если не хотел отдавить хвост какой-нибудь кудлатой псине или обидеть бестолковое дитё, переехав передним правым его весёлый резвый мяч. Соседка ваша прибыла, спросила Валентина Федоровна с 22-го участка. А как вы с ней ладите-то, Любовь Матвеевна? Да мы коротали вечер на лавочке рядом с калиткой, ведущей на садовый участок Любови Матвеевны, и находящейся через три дома от садового участка Валентины Федоровны. и Любовь Матвеевна как раз делилась с Валентиной Фёдоровной рецептом консервированного салата из кабачков, моркови и лука. А Валентина Федоровна ей говорила, что ах, какой чудный салат! И она себе непременно закатает на зиму несколько баночек. "А что в этом такого?" Валентина Федоровна?» — прикинулась Любовь Матвеевна. "Да как же, что такого? Это ж не женщина, а асфальтовый каток." Я, к примеру, ее побаиваюсь. Хотя вам, может, и привычно, у вас сестра тоже с характером. Любовь Матвеевна Славочке встала и сказала безразличным голосом: Вы заходите как-нибудь, Валентина Федоровна. И пошла неторопливо к калитке. Она не любила, когда намекали на ее мягкотелость. Да разве она мягкотелая? Просто не заводится из-за ерунды. А многие считают это чуть ли не бесхребетностью и даже беспринципностью, что вовсе уж ни в какие ворота. У Любови Матвеевны железные принципы, но они не имеют никакого отношения ни к мелочному упрямству, ни к такому же мелочному желанию настоять на своем, Хотя перед соседкой она, по правде говоря, тушевалась. А это было неправильно в ее то возрасте. Все же шестьдесят седьмой годок пошел. И где ж были лихие батальоны бабулек конца семидесятых? сидящих бывало плотно, словно горошины, в стручке на скамейках возле подъездов панельных пятиэтажек, и наводящие страх и трепет на жильцов дома от трех до сорока и старше давно минувшая и вот сестра ее двоюродная нина петровна могла бы вписаться в ряды старой гвардии но и та не заводилась с валерией Львовной. хотя скандалить любила страстно правда сама нина петровна не считала себя скандалисткой поскольку и вовсе она не скандалит а высказывает личное мнение на что имеет полное право. Поначалу Нина Петровна и на соседку пыталась наехать со своими мнениями, но та не дрогнула, зато сама кузина схлопотала от лерочки в ответ несколько увесистых плюх и увяла. И с тех пор старательно не замечает недостатки ни в соседке, ни в соседкином хозяйстве. Любовь Матвеевна задвинула на калитке скрипучий засов, но тут же вспомнила про Тугарина, который все еще где-то гонял с дружками. Тугарин, по версии внука Константина Тугрик, мог бы стать для Любови Матвеевны компаньоном, если бы не был таким непоседливым и несговорчивым. Поэтому временами он был ее головной болью а временами даже и наказанием и лишь в промежутках компаньоном, но это случалось редко. Внешне тугарин являл собой смесь терьера ишнауцера, причем какого именно терьера, с каким Шнауцером выяснению не подлежало. Однако любовь Матвеевна была уверена, что редкостный собачий нигилизм, он унаследовал именно от кичливых высокородных предков. Любовь Матвеевна пригрела его еще щенком и совершенно не подозревала, какое чудовище вырастет из крошки уже через полгода. Но потом было поздно. Не только в том смысле, что мы в ответе за всех, кого приручили, хотя это и так Но она прикипела сердцем к тявкающему созданию, не желающему признавать дисциплины и рвущемуся настоять на своем. Соседи по городской квартире намекали, что любовь Матвеевна сама виновата, проявляя мягкость там, где нужно быть непреклонно твердой. Но сначала ей было Тугрика жалко, а потом он уже сел ей на голову. И проявлять твердость стало бессмысленно она к нему все же приноровилась и научилась кое-как управлять но иногда ей казалось что редкие случаи когда пес слушался ее команд объяснялись тем что Тугрику просто делалось хозяйку жалко или стыдно но в версию Тугрикова стыда любовь Матвеевна Верила не очень. На даче, куда хозяйка заезжала с мая по октябрь, для мелкого проныры была настоящая вольница. Никто не сажал его на поводок и не дергал ежеминутно, чтобы он не смел и сейчас же выплюну, ну и так далее. Хотя, если хозяйке дать волю, то она и здесь на участке таскала бы его за ошейник. Однако, осмотревшись, Тугарин понял, что в среде дачных аборигенов так не принято, и хозяйка не пойдет наперекор общественному мнению. Поэтому он вздохнул спокойно. На самом-то деле Тугарин старался быть хорошим псом, потому что свою хозяйку любил. все же он был собакой. Но ничего не мог поделать со своей живой натурой, которая все время подстегивала его к поступкам непредусмотренным уставом. Кстати, в отдельных недоразумениях хозяйка была виновата сама, не объясняя толком, что от собаки хочет. Взять, к примеру, случай, произошедший прошлым летом, когда он решил ей услужить, И на побольше жутких колючих медведок, от которых его по правде говоря тошнило. Но хозяйка похвалила хорошего мальчика, когда тот раздавил одну, выцарапав из грядки с морковкой. И на следующее утро медведки на всем ее участке были подвергнуты тотальному уничтожению, а вдоль уродливых рамковатых шрамов, которые совсем недавно были аккуратными грядочками, лежали вывернуты из земли вялые трупики морковки, редиски и свеклы. Ну, а как же иначе она себе это представляла? Вредоносные твари пытались скрыться, пришлось хорошенько поработать когтями, разрывая жирный чернозем. Зато их набралось с небольшую кучку с арифметическим счетом у него не очень он тогда здорово обиделся хозяйка отшлепала его свернутый в рулон газетой возмущенно выговаривая что он бандит и хулиган но потом он решил не обижаться женщина что с нее возьмешь? сама не знает что хочет пожалела медведок Завидев, что хозяйка вошла в калитку, не дожидаясь его и даже не покричала, как полагается, Тугарин, где ты домой? Он наскоро попрощался со сворой, снялся с места и обеспокоенно заспешил к дому, сохраняя однако вид спешки деловитой, а не заполошной. Еще чего? Его подстёгивала неприятная перспектива лаять возле забора, просясь чтобы она его впустила внутрь а этот чрезвычайно нежелательно пацаны потом засмеют гаммитон шоколадный пудинг особым ехидством отличается да и беспородный тяпыч припомнит хозяйка калитку приоткрыла намереваясь выйти на дорогу и все таки ритуал совершить покликов пса И тут же чуть о него не споткнулась. Пес ткнул ее мордой в коленки, повел по голым лодыжкам жёстким косматым боком, протискиваясь за ограду, и поскакал в сторону веранды, где располагалась его миска. Обнаружив миску пустой, галопом вернулся обратно к калитке, возле которой все еще возилась хозяйка Юкаризнена, гавкнул. Любовь Матвеевна сказала с напускной строгостью: "Потерпи, Тугарин, надо еще майну покормить". Тугарин недовольно поворчал и вернулся к миске, чтобы ее хорошенько погонять. Посудина была из звонкой нержавеющей стали, и ударяясь о кирпичный бордюр садовых дорожек, дивно гремела помогая ему скоротать время до ужина. Любовь Матвеевна махнула безнадежно рукой и направилась к небольшому загону из штакетника, в периметре которого бегал и стучал копытцами ее действительный кошмар. А ведь были минуты, когда она считала, что ее кошмар угарен. Напрасно она так считала, обижая славное животное. Тугрик у нее просто чудо тихое и послушное. А думаешь, тапки ворует у соседей или садовые перчатки забытые с вечера на ступеньках крыльца или стягивает выстиранные исподние с бельевой веревки и развешивает по смородиновым кустам это все милые шалости но вот майна коза майна Появилось у Любови Матвеевны только этой весной, но никакого отношения к озе сама Любовь Матвеевна не имела. Это была затея Нины, двоюродной сестры по маминой линии. Нина Петровна на дачу приезжала изредка, во-первых, потому что, несмотря на пенсионный возраст, все еще работала выполняя обязанности курьера в юридической фирме, а во-вторых, потому что дачный дом был не ее, а Любин. Однако все же приезжала, хотя в эти визиты к садово-огородным делам коих множество не подключалась. Отдыхала, отсыпаясь до обеда, а затем перекусив бутербродиком с копченой колбаской, прохаживалась по дорожкам между грядками и раздавала указания, не забывая по ходу по а также попенять кузине за то, что предыдущее наставления та исполнила и дельных замечаний не учла. Когда с возрастом Нину Петровну принялись атаковать болезни, а болеть она не привыкла, поскольку всегда отличалась завидным здоровьем. Она приступила сначала к самолечению, нахватавшись советов в различных журналах и у подруг, а затем все же сдалась и отправилась по врачам. Ей назначили обследование, а затем предложили попить то и это, позаниматься лечебной физкультурой и что-то такое еще поделать в кабинете физиотерапии. Терпение ждать, когда все это схватится и подействует, у Нины Петровны не было. Она сделала решительный вывод, что бесплатная медицина лечением больных не занимается, что тут мы никому не нужны, тем более пенсионеры, и рванула в медицину платную, но быстро поняла, что там то же самое, только за деньги хотя уважение, конечно, больше. Вернувшись в коридоры районной поликлиники, приготовилась к новому витку обследований и назначений, но тут ей удивительно повезло. Соседка по банкетке у дверей врача эндокринолога поделилась с ней рецептом исцеления буквально от всего, которым она сама то бишь соседка непременно бы воспользовалась, если бы не жилищные условия и строгий зять. А вот вы про кошек, конечно, слышали? Вопрошала ее новая знакомая. Конечно, должны были слышать. но кошка это как бы попроще, скорее Профилактика расстройств. А если вы уже обзавелись букетом, то одной кошки вам будет мало. Ну и правда, что может кошка, если у вас, допустим, печень пошаливает или вообще поджелудочная железа. Кошки только стресс снимать и умеют. Поэтому нужна коза. Коза да, все сим то Да что там симптомы вылечит абсолютно. У меня одна знакомая таким образом от ревматизма избавилась. И, кстати, близорукость у нее уменьшилась тоже. О чудесных возможностях парнокопытного, полорогого, новая знакомая говорила с пылом менеджера-виртуоза из отдела продаж Нина Петровна сосредоточенно ее слушала, параллельно пытаясь сообразить, что можно предпринять, чтобы обзавестись этим живым артефактом, ведь квартирные условия у нее тоже не очень. Когда же добрая женщина поведала, как именно следует исцеляться козой, в голове у Нины Петровны что-то щелкнуло, Я ответ высветился сам собой. Значит так, приступила к конкретике доброходка. Сначала необходимо напоить козу родниковой водой, но прямо из ладони. Зачерпните из родника и ей суньте в морду. Пусть попьет. А потом нужно ее гладить по голове, чтобы настроиться с ней на одну психоэнергетическую волну. Гладьте ее до тех пор, пока не ощутите, что контакт между вами налажен. Как только почувствуете связь, осторожненько возьмите ее за рожки, сядьте на корточки перед ее мордой и начинайте всматриваться прямо в зрачки. Важно, чтобы при этом ваше воображение было задействовано. Вы должны себе ярко представлять, как силы первобытной природы выливаются через зрачки и ладони прямо в ваши энергетические каналы. Провливающиеся силы и каналы тетка явно где-то наслушалась, но сама идея с козой вызвала в душе Нины Петровны резонанс. И артефакт был ею незамедлительно куплен. Так у Любови Матвеевны и оказалась в жиличках майна, вредное создание черно белого окраса, не знающее благодарности и иных положительных качеств. Откуда ее нинка выкопала, Любаша не допытывалась. Но по всему видно, что не с общественного скотного двора настолько испортить характер животному могла только безголовая богатая бездельница, получившая щеночка, тьфу, козленочка, Конечно, козленочка, в подарок на Новый год в качестве счастливого талисмана. Главное! Что наказать, как следует, козу Любовь Матвеевна не могла. Не поднималась у нее рука с хворостиной на эту зловредную скотину. Вот не поднималось и всё. Да и неловко было, все же не её коза, а сестрина. Поперву сестрица наезжала чуть не по два раза в неделю чтобы принимать лечебные процедуры, прихватив майку в соседний лесок, где бил слабенький ключ возле болотца. а потом видно охладела и стала приезжать пореже. Любовим Матвеевне, как и всем прочим дачным знакомым, введённым в курс дела, объясняла это тем, что толк от козы она почувствовала И толк весьма значительный. В связи с чем и надобность в частых процедурах отпала, да и животное необходимо беречь, чтобы не истаило от частых энергетических потерь. Проэнергетические потери это нинкозаря, чего чего, а энергии этой рогатой шельми не занимать. Как впрочем, и хулиганств всяческих, как будто нечистый толкал майну лохматый бок, наускивая на проказы. Проказит коза, а тугрику достается. Любовь Матвеевна до сих пор вспоминала с содроганием происшествия двухнедельной давности, когда Майка, пытаясь протиснуться в обнаруженный ею лаз, Застряла под забором, отгораживающим участок Любови Матвеевны от угодья Петуховых. Alas проделал Тугарин, однако понятно, что рыл его под себя, то есть Alas был весьма неглубоким. Хорошо, что Петуховых в тот день не было на даче. Гостик внуку пришлось через забор перелезать, чтобы высвободить паршивку. Видать, соблазнилась капустными всходами, когда не подумав, ломанулась следом за юркимшнауцер-терьером. Морду она пропихнула, ноги передние, а заднюю часть приплюснуть, как следует, не смогла и обратным ходом вылезти не получалось, рога мешали. Цепляясь за кромку забора, блеяла коза дурниной. Любовь Матвеевну, услышав надрывные рулады, даже с испугу решила, что переехал чудовище пополам трактор, который разъезжал в тот день по проселку, собирая в прицеп строительный мусор с нескольких дачных участков. Где новые господа затеяли строить палаты. Но все оказалось не так трагично, хотя и не безболезненно. Костик, перелезая через забор, штаны не продрал и локтей не оцарапал, но насмерть перепуганная майка тяпнула его за палец вполне по собачье когда он принялся вправлять ее рогатую морду в узкий лаз, пытаясь придавить ее башку поближе к чернозему и развернуть под часовой. Он впихивал козу обратно, а любовь Матвеевна с той стороны забора тянула козу на себя, ухватив ее за задние копыта. А возбужденный пришествием тугарин скакал по грядкам петуховых и заливисто лаял, ломая сочную ботву моркови и свеклы, которые Майнина тоже бы не побрезговала. Потрепанную и злую майку снова заперли в загону сарая, где она пробудет ровно столько, сколько ей не надоест. Перепрыгивает шельма, со свистом перепрыгивает, и ничего тут не поделаешь. Поначалу Любовь Матвеевна Ее веревкой к колышку привязывала. Но быстро поняла, что смысла нет. Перегрызает коза веревку или выдирает с колышком. В сарае день и ночь животное держать совести позволяет, а сажать рогатую торпеду на цепь, а пса старого не позволяет Нинка. Да и самой Любе это неприятно. Хорошо еще, что соседи с юмором это воспринимают. Тут ей пока везет. Люби в смысле везет, не козе. Козе что? Козе на все начхать. А тугрику тогда досталось газеты по шерстяной заднице. Ему было строго-настрого велено больше под соседей не подкапываться и майну на хулиганство не толкать, и вообще, он же сторож, мог бы и присмотреть за козой. На сей выпад Тугарин явно оскорбился, дав понять, что он не сторож, а охотник, и уж тем более не козий пастух. И теперь вместо того, чтобы варить смородиновое варенье или отдыхать в теньёчке с книжечкой, Любови Матвеевне приходится целыми днями присматривать за беспокойными подопечными, чтобы опять чего не начудили. Хотя смородины в этом году уродилась не очень, да и откуда ей взяться, смородине, если пес на кустах развешивает любины панталоны, а вырвавшийся на свободу козак хрустит не созревшими ягодами, не брезгуя побегами. Любовь Матвеевна вошла в загон с тазиком на бедре, майна простучала копытцами, подбегая к хозяйке. Конечно, это тетя Люба ее хозяйка. А вовсе не та, похожая на жерть бабка, которая наезжает лишь по выходным и то лишь за тем, чтобы нудно и свирепо молчать, сидя на корточках напротив и сверлить майну фанатичным взглядом, перепрыгивая с одного ее глаза на другой. А это ничего кормит — Добренькая, Надо ей намекнуть, что та бабка Майне надоела. Пусть прогонит, а то Майка хоть и терпеливая коза, но лопнет терпение, и припустится она по лесным буиракам от этой зануды подальше, или боднёт хорошенько, бодаться она умеет. Хозяйка поставила перед Майкой тазик с силосом. Налила в другой тазик воды из пластиковой бутылки, а потом, покопавшись в кармане фартука, извлекла на свет оранжевую сочную морковку. Майна сунула рыльца ей в ладонь. «Морда козье. Услышала Лера возмущенный фальцет, донесшийся со стороны соседнего участка. Значит, опять коза Майна Боднула тетю Любу под коленки на выходе из загона. Вероятно, ждала две морковки, а получила одну. Хорошо еще, что острые рожки вернокопытный Любовь Матвеевна обезопасила, надев на них узкий садового-огородного резинового шланга ярко-бирюзового цвета. Поначалу Майна пыталась избавиться от аксессуара и предпринимала попытки идиотский кембрик с рогов стащить. Но с ходу у нее это не получилось, а по прошествии времени с ощущениями коза сжилась и бунтовать перестала. Прикольное существо. Хотя соседскую козу Лера не любила, вернее относилась к ней индифферентно не утруждаясь строить умильную физиономию при появлении в поле зрения этого условно домашнего животного Лера загнала Миху в гараж, проверила замок на воротах, а потом поднялась по ступенькам крыльца и вошла в свой обожаемый дом. Распахнула дверь Настеш, чтобы впустить внутрь вкусный вечерний воздух прошлась босая по комнатам распахивая створки окон и на ходу здороваясь с домом Кто-то громко затопал по крыльцу лер ты что ли прикатила? с голым торсом в клетчатых бермудах и кроссовках на босу ногу в дверном проеме возник сосед костик Долговязый, и тощий внук Любови Матвеевны, Костику, года двадцать два, и Он учится в институте, в педагогическом, что ли. Сейчас у него каникулы. Если, конечно, хвостов не нацеплял. Нормальный, в принципе, пацан. Вредный, конечно, но Лера с этим уж как-нибудь справится. "Тоже еще!» — буркнула Лера, мельком взглянув в сторону гостя. Лера, сигаретки у тебя нет? У меня кончились. Ничуть не смутившись тому, что соседка явно не в духе, жизнерадостно прогрохотал Константин. Посмотрю, есть, конечно. Лера подошла к вешалке, пошарила в дорожной сумке, брошенной на скамейке, под куртками и дождевиками, извлекла пачку и протянула Костяну. Тот вытряхнул одну, сунул в рот и вернул пачку Лере. Похлопал по штанам ища зажигалку, С сигаретой в зубах, пропыхтел вопросительно. Дай зажигалочку, а? Они пристроились для перекура на ступеньках крыльца. Говорить Лере ни о чем не хотелось, а вот Костик напротив фонтанировал. Чего одна? Лёню куда дело? спросил он примеряясь поднести огонек к сигарете. Работает, Леня, кисло сообщила Валерия и поторопила. Давай уже, прикуривай. Когда ее накрыл приступ дурноты, как две капли воды похожий на то, что случилось с ней вчера утром, Валерия, кажется, даже не удивилась. Она лишь поспешно отложила сигарету, И, отвернувшись от соседа, принялась торопливо сглатывать горькую слюну. Блевать в присутствии бесцеремонного студента, который данный факт не пропустит и непременно тупо прокомментирует, ей не хотелось категорически. Но тут она услышала надсадное гостиковое кхеканье, и резво повернулась на звуки. Гостик Перегнувшись в бок от ступенек, отплевывался и откашливался в промежутках, восклицая: "Что за фигня?" "Ты чего?" спросила Валерия с напряженным интересом. "Съел что-нибудь?" "Фиг его знает", отдышавшись, пропыхтел Константин. "Вроде ничего такого, да ты не парься, сейчас пройдёт мы эту фигню сигареткой простерилизуем. С этими словами он под пристальным взглядом Валерия вновь глубоко затянулся. И тут его накрыло. Хорошо, что успел добежать до хозблока и завернуть за угол, а уж там в тесном промежутке между забором и стенкой сарая дал волю возмущенному организму. Когда растерянный и помятый он вернулся к крыльцу, Лера уже поджидала его с кружкой холодной воды. Костян плюхнулся на ступеньку и взял кружку, отпил половину, вытер тыльной стороной ладони губы. А Лера стояла над ним и задумчиво вертела в руках сигаретную пачку. Потом неожиданно скомандовала: "Надо проверить кое-что. Надо кое-что проверить". Пошли в дом. Костик вяло приподнял зад от ступеньки и с кружкой в руке двинулся следом. На кухне Лера торопливо хлопнула по выключателю, зажигая верхний свет, а потом сбегала за настольной лампой на мансарду, распахнула створку шкафчика и достала с полки одноразовую тарелку. Вытащила из пачки сигарету, и выложила ее на пластиковый кругляк. Костик по обычаю собрался сказать что-нибудь остроумное, однако ничего достойного придумать не успел. Острым коготком Лера вспорола сигаретную гильзу, и когда нервничающая соседка принялась придирчиво рассматривать на белом поле пластика мелкое табачное крошево, Развершив зубочисткой ржавую кучку, он первый заметил такое, чего совсем не должно присутствовать в сигаретах. Колючки. Несколько острых и твёрдых, как швейные иглы. Колючек миллиметров 5 длиной, а то и все восемь. Не разломав сигарету, обнаружить их было проблематично, поскольку располагались иглы мелким снопиком строго вдоль сигаретной оси. Их было немного, Костя пересчитал: пять. А нет, вот и шестая. Колючки среди табака выглядели зловеще. Зубочисткой он отогнал от общего стада один экземпляр и, пригнувшись к столешнице, принялся рассматривать. Интересно, это фигня от шиповника или от кактуса? Если от кактуса, то от гигантского Клёво, прикольный девайс, констатировал он, выпрямляясь. Новая модная дут На старости лет решила податься в растаманы, и где то это надыбло? Лера привычно не обратив внимания на старость лет пробурчала: сама напротсила. Она разломала еще сигарету, а потом еще кучка табака на тарелке росла. Лера мрачнела. Прикольный девайс присутствовал в каждой гильзе. Она совершенно забыла про вчерашнее утреннее происшествие. Этот пустяк померк в свете прочих неприятных событий, навалившихся на нее больше суток назад. Да и не хотела Валерия держать в голове инцидент с внезапной тошнотой, сильно смахивающей на токсикоз первого триместра беременности. Зачем на этом зацикливаться и портить и без того поганое настроение. Стоп. А когда вообще она в последний раз курила и доставала ли она сигареты именно из этой пачки? И как данная пачка оказалась при ней, если совершенно точно Лера оставляла ее на кухонном столе в московской квартире. А может это другая пачка? Да откуда другая-то? Другой просто нет. С некоторых пор Лера перестала покупать лошадей конюшнями иными словами в запас блоками, стараясь все же курить пореже. Кончатся сигареты тогда иди, покупай. Кончатся поздно вечером. Жди до утра, здоровее будешь. Иногда получалось. Значит, никакой другой пачки быть у Леры не может, потому что Ленька не был заядлым курильщиком и свои сигареты в дом не приносил, а держал в бардачке таёты. Иногда с мужиками выкурит за компанию для поддержания атмосферы дружбы и доверия, и всё. Выходит, сегодня утром Лера прихватила сигареты с кухонного стола. Те самые. Могла, на автопилоте. Она была в таком состоянии, что сейчас не вспомнит, как Миху выводил из гаража. Допустим. И что это значит? Кость, а я вчера курила? задала она идиотский вопрос. "А ты думаешь, почему у меня сегодня нет сигарет?" Язвительно хмыкнув, вопросил Костик. "А, понятно." Она вспомнила вчерашний нудный день здесь, на даче. Как бродила между грядками, избегая смотреть в сторону Лёнькиного пруда. Как тоскую зашла в гости к тёте Любе, и та угостила ее печеньем. А Костик щедро поделился куревом. Как вечером, вернувшись в Москву и обнаружив квартиру пустой, она не могла видеть сигареты, накурившись за день до котлеты во рту. Вечер и ночь коротала, меряя пространство жилища шагами, а точнее металась из угла в угол, не в состоянии надолго отвлечься на интернет и ТВ. Хорошо, что удержалась от спиртного. — Знаешь, мне тоже понятно, протянул сосед многозначительно ехидным тоном. Чего тебе-то понятно? Вдруг взвилась Валерия. Мне непонятно, а ему понятно. Да ладно тебе, не горячись, ничего такого подумаешь про в памяти. С пожилыми такое случается. Да причём тут какие-то провалы? рявкнула на соседа Лера. Откуда здесь колючки? Можешь сказать? А я знаю, это ж твои сигареты. Валерия помолчала, а до Костяна начало кое-что доходить. Так ты чего, Лера? Думаешь, это из-за колючек меня вывернуло? Тогда почему тебя не вывернуло? Я всего одну затяжку сделала, мрачно проговорила Лера. Меня тоже затошнило. После одной затошнило. Ну прикол. А я пару раз успел затянуться. Фигасе!» А штука-то забористая. Тут Костик хлопнул себя по коленке и весело провозгласил: "Я допер, Лер. Это тебя муж отучает от курева, точняк. Небось какие-нибудь бабушки-старушки подсказали, травница-знахарки, или в интернете надыбал рецептик". Прикинь, Сидит такое Лёня, как туз бреет, и сигареты колючками шбегает, и матерится. Порекень, сколько он себе за нос впаял. Он в последнее время тебе предъявы не делал, типа, от женщины должно пахнуть не пепельницей, а молоком. Не бухтел, что здоровье губишь. При упоминании о молоке Леру передернула. «Предъяв, не делал, и о здоровье не бухтел, проскрипела она. А сама подумала, что в принципе на Лёньку это похоже. Если он чего в голову себе вобьет, бутерброды ведь он заставил ее с собой брать на работу, хотя она и на дыбы становилась. Однако ничего и берет, и кушает. Он приготовит, а она кушает. А теперь придется, видно готовить самой. Костька собрался во всяяси, сообщив, что их семейные разборки его не прикалывают. Сказал, что лучше сходит к Владу, и у него стрельнет парочку, тройку или к Александру Михайловичу, хотя тот вообще какой-то отстой курит наподобие примы. Прискакал Тугрик, соскучившись по хозяину. Константин, прежде чем отправиться на соседкин участок, обещал с ним поиграть, и теперь пес намерен взыскать подолгу. Тугрику сюда дозволялось